20 июня. У брата Талола, красивого юноши, слоновая болезнь. Она у него уже давно, по его словам, с год но он боялся сказать. Случилась и другая беда, похуже. Весь день в субботу по Алисы выглядел как-то странно. Он ходил за нами следом, говоря на своем языке, и глядел в лицо с печальной улыбкой и с каким-то молящим выражением глаз. «Миссис Стивенсон была недовольна тем, что он пришел, уселся рядом с ней на стул и что-то толковал по-своему. Я поняла, что он тоскует по дому, и очень жалела его. Он родом с островов Уоллис». Как он попал сюда, не знаю, может быть, вождь племени продал его, а может быть, он приплыл зайцем на какой-нибудь шхуне. Он был у Джо лучшим работником на плантации, и так как он нам очень понравился, его взяли в дом прислуживать за столом и помогать Метаэле. В субботу вечером, часов в девять или около того, мы с Лойдом читали у меня в комнате, как вдруг пришел Метаэле и стал говорить что-то нечленораздельное насчет по Алисы. «Я решила, что тот заболел, и лучше всего пойти взглянуть на него». Лоид понял словами Таэли так, будто по Алиса собрался в лес повидаться с семьей. «Разве его семья в лесу?» – спросил Лоид. «Нет», – был ответ. Все это звучало весьма загадочно. «Мы застали Паат Алисы в постели в каком-то столбняке». Лойд подумал, что его мучит кошмар, и он просто не может проснуться. Я приподняла ему веки и обнаружила, что глаза закатились и неподвижны. Тогда я отправилась за Льюисом. Пока мы стояли вокруг и глядели, Паот Алисы начал издавать странные звуки, вроде мышиного писка, иногда фыркал, как кошка, и делал слабые попытки выбраться из постели». Я решила позвать Джо, потому что начала подозревать приступ безумия. Джонни являлся довольно долго, а юноша тем временем стал невменяем. Он кричал, что духи предков и духи живых родичей, оставшихся на островах Уоллес, здесь, в лесу, и зовут его к себе. Он рвался вперед, как человек, собирающийся нырнуть в воду. После того, как мы на уложили его, я послала за Ариком». Вскоре припадок повторился, и стало ясно, что его надо связать, иначе он убежит и погибнет в лесу. Он так мало привык к ступенькам, что без сомнения свалился бы вниз головой с лестницы или прямо шагнул бы с перил веранды. Сначала мы попробовали обмотать его тело простынями, прикрепив их концы веревками к железной кровати. Ноги тоже привязали к кровати веревкой. Сложив полосой узкие простыни, мы обвили ими крест-накрест его грудь и плечи. Концы простынь были привязаны с двух сторон у изголовья кровати. Еще раз скрещивались под ней и затем были накрепко прикручены к ее противоположным углам. Употребив на это порядочный рулон веревки, штук шесть простыни, длинное полотенце, мы сочли, что теперь он уложен надежно. И так как явились лафаэля и Савеа, оставили его на их попечение, а сами пошли немного отдохнуть. Золотое кольцо, которое было у Лойда на мизинце, сломалось во время борьбы. Примерно через полчаса Лафаэль опять позвал нас, и мы обнаружили, что по Пааталисы освободился от всех пут и опять готов к бегству. Пришлось забыть о гуманности. С величайшим трудом нам удалось привязать его за запястье и лодыжки к углам кровати, обмотав веревки прямо вокруг тела. Во время одной из его попыток вырваться, Льюис и Ллойд вдвоем сидели на его ноге, «Первый прямо на колени. Внезапный рывок ноги отбросил Льюиса как мячик. Парню не больше пятнадцати, и хотя он очень крупный, но все-таки еще не вполне взрослый человек, я опять оставила комнату, чтобы отдышаться, потому что и мне пришлось принять участие в этой последней схватке». «Вскоре за мной явился Джо. Пад Алисы совсем пришел в себя», — сказал он. «Поглядите». Я спросила, как они добились этого. Оказалось, что Лафаэли послал Савеа в лес за какими-то листьями. Их разжевали и приложили к глазам, а также засунули в уши и ноздри. Он впал в почти безжизненное состояние, внушавшее тревогу, но позже проснулся совершенно здоровым. Джоу успел развязать ему руки, и я застала по от Алисы, уже сидящим с тревожной и умоляющей улыбкой на лице. Несмотря на то, что руки уже были в его распоряжении, он не пытался освободить ноги, посиневшие и распухшие от задерживавших кровообращение веревок, ожидая моего разрешения. Бред совершенно прекратился, и примерно в половине третьего утра все, кроме Джо и меня, отправились спать. Мне показалось, что Лафаэли слегка встревожен действием своего лекарства. Несколько раз он отзывал меня в сторону, чтобы сказать, что мальчик умрет, вероятно, часа в 4 утра. Однако он не только не умер, но настоял на том, чтобы выполнять свои обычные обязанности. Мы согласились, считая, что будет лучше, если он отвлечется». Я завела с Лафаэли разговор об этом лекарстве. Сначала он вообще боялся говорить что-либо. Сказал, что отец перед самой смертью объяснил, как его применять и велел держать это в тайне. Дело в том, что листья, которые он употребил, смертельно ядовиты. Жители Тонга в старые времена отравляли ими своих врагов. Если кто-нибудь питал злобу на другого, он заходил в его дом, спрятав во рту немного разжеванных листьев. Проходя мимо еды или табака, он незаметно брызгал на них этой слюной. Мне кажется, он и сам порядком рисковал, держа яд так долго во рту. Впрочем, думаю, что это Савея жевал листья для паот Алисе по приказанию лафаэли Еще Лафаэлли сказал, что когда человек бывает ранен, особенно в руку или ногу, и у него сведет челюсти, в ноздри ему засовывают жеванные листья. Очень скоро спазм проходит, мышцы расслабляются, и после этого можно не сомневаться в выздоровлении. Как рассказывает Джо, когда Лафаэлли... Лафаэле подавал по Аталисе лекарства, он душил его так, что Джо даже начал волноваться. «Я попросила показать мне веточку этого дерева». «Я скажи, пусть тонго пришли немного», — ответил лафаэли Я на короткое время перевела разговор, а потом вернулась к расследованию. «Это дерево, наверное, совсем близко от дома?» — спросила я. «Ведь листья достали очень быстро». «Ну да», — ответил простодушный лафаэли — «вон там». «Здесь само а только два такой дерева, наш и Матафелли». Он обещал показать мне дерево, и я пошлю несколько листьев дяде Джорджу. В прошлый четверг мы устроили праздник для наших людей. Фаэлли заколол огромную свинью, чуть ли не с меня ростом. Мы купили 25 фунтов свежей говядины, на полдоллара кавы, затем тара, сухарей и так далее. Праздник происходил в одном из новых домов. Произносили речи и, подавая каву, выкликали имена, как положено. Гости разошлись, нагруженные подарками, и вообще все удалось на славу. В тот же вечер Белл и лойд были на балу, устроенном для офицеров военного корабля «Кюрасао». Я спросила, о чем говорят в Аппе, ожидая услышать последние политические новости, но оказалось, все были настолько заняты обсуждением ног Беллы Декер, что это исключило все другие темы. Белла Декер хорошенькая маленькая блондинка, которой, по словам ее матери, 14 лет. Она была на маскараде в костюме феи, и теперь апейское общество терзает вопрос: показала Белла Декер свои ноги выше, чем это позволяет приличие девочки ее возраста или нет. Что до возраста, то, как говорят, ей может быть сколько угодно, между 14 и 40, но ноги ее вполне заслуживают внимания. Миссис Деккер обращалась к мистеру Хагарду и другим высоким лицам с просьбой высказаться официально, и вообще, была оформленная буря в стакане воды. Четверг, 21 июня. Чтобы понять весь ужас, сцены безумия и то, как прекрасно держались мои люди, не забывая, что они верили бреду по Аталиса, будто его умершие родители числом не менее тридцати окружают переднюю веранду и зовут его в другой мир. Они знали, что его покойный брат повстречался ему в тот вечер в лесу и ударил его по обоим вискам. И еще представь себе, мы схватились с мертвыми, а им предстояло выйти опять в черную ночь, в царство мертвого человека. И несмотря на это, когда мне вчера показалось, что паот Алиса собирается повторить спектакль, и я послал за Лафаэле, у которого был свободный день, они с женой пришли около восьми вечера с зажженным факелом. Вот за что я прощаю моему старому скотнику его различные недостатки. Это люди героического масштаба. Таковы же, без сомнения, и их недостатки».